Глава 19 Одна из самых важных задач капитана корабля в эскадренном бою — анализ сложившейся тактической ситуации, а он, в свою очередь, невозможен без разбора тактической карты. Читать ее несложно, но вот понимать, как развиваются события и принимать адекватные им решения — это уже один из аспектов искусства войны. Значение имеет буквально все. Место дислокации своих и вражеских сил, скорости, курсы — наличие народных объектов, космического мусора, гравитационные отклонения и еще масса мелочей всякого рода. Для неподготовленного человека основной оперативный дисплей выглядит как нагромождение разноцветных значков, надписей, десятков пересекающихся линий и сотен пиктограмм, из которых совершенно невозможно понять, что же собственно происходит. Но вот для флотских офицеров эта мешанина привычная и ясная картина боя. И сейчас на этой картине я видел то, что никак не укладывалось в привычные рамки. Два пассажирских лайнера, которые так поспешно убегали от надвигающегося сражения и которые должны были быть уже в миллионах километров отсюда, почему-то оказались в хвосте построения второй эскадры и быстро приближались. Не будьте лохани пассажирскими кораблями, я бы поклялся, что они заходят курсом атаки. Что там в голове у их капитанов? Так рисковать жизнями нескольких тысяч пассажиров — это непростительная глупость». Я приблизил изображение квадрата и F-14. Вот авианосец неутомимый и его охранение, эсминец Пинчер. С авианосцев в сторону приближающихся лайнеров выслали пару истребителей, а Пинчер чуть замедлил ход и начал разворот для перехвата. В принципе, нельзя исключать, что лайнеры могут быть захвачены террористами или диверсионной группой альтаирцев, и их как-то хотят использовать в бою. Я, правда, сам посмеялся над своей безумной идеей, Ну как, безоружная посудина, пусть и размером с небольшой линкор, может пригодиться в бою. На ней даже протаранить никого не получится. Ее расстреляют задолго до того, как такой брандер приблизится к любому из вымпелов боевого флота. В общем-то, как раз за этим эсминец Пинчер и разворачивается в их сторону. Скорее всего, для лайнеров все закончится несколькими ракетами в двигателе и долгим дрейфом на маневровых. Я вывел на экран справку по обоим лайнерам. Королева Анна... И звезда Альбиона, оба корабля одной серии. Производство «Нью Авалона» по заказу компании Starring Touristic. Свежие произведены всего год назад. 986 метров в длину по 150 метров в ширину и высоту. И правда, с небольшой линкор размером. Забавно, что это их первый регулярный рейс и, судя по декларации, оба зафрахтованы компанией Avalon Space Engineering для корпоративного мероприятия. «Странно, зачем им сразу два лайнера? Ну, понятно, что это одна из крупнейших кораблестроительных компаний, и персонала у них на 10 таких лайнеров хватит, но фрахтовать на корпоративный отпуск сотрудникам сторонние корабли при наличии своего пассажирского флота как-то странно. Да и что это за отдых в мирах Фронтира? Это всяким толстосумом хочется пощекотать нервы и посмотреть, как оно там, на переднем крае экспансии человечества». А простым клеркам и работягам с верфи более подошли бы курортные системы типа Шила или Пьяченца. В общем, тоже странно. Погрузившись в размышления, я не заметил, как эсминец Пинчер исчез с экрана. Также погасли точки, отправленных клайнером истребителей. «Мисс Уилсон, у вас тоже пропал сигнал Пинчера?» — поинтересовался я у Агаты. «Если это сбой, то вряд ли он одновременно проявится и на дублирующем пульте Старпома». «Так точно, сэр, подтверждаю исчезновение Пинчера», — сообщила Вилсон. «По данным сканера, на его месте находится облако обломков. С вероятностью 98% корабль уничтожен». «Но как?» — вырвалось у меня. «Не могу знать, сэр», — отчеканила Старпом. «Мы с Агатой переглянулись, хотя для этого мне и пришлось развернуться в кресле почти на 180 градусов». В зелёных глазах Старпома я увидел отражение собственных мыслей, которые боялся озвучивать. «Входящая передача по штабному каналу!» — С скороговоркой выдал лейтенант Корсаков с пульта связи. «Вывожу на основной экран!» На дисплее появился командир несокрушимого командор андрей Дюрант. Вид у него был озадаченный, лихо закрученные усы не могли скрыть плотно сжатых губ и нервных движений челюсти. «Мистер Хромов, сразу к делу, времени нет!» По сообщению штаба флота, вторая эскадра атакована неизвестными кораблями классом не ниже линкора. Эсминцы Пинчер и Бакстер уничтожены. Авианосец Неутомимый получил фатальные повреждения и вышел из боя. Уильям Шарп принимает меры к срочному развороту, чтобы принять бой. Нам поставлена задача продолжить атаку на основные силы противника. Так что держим боевое построение. Вариант А2. Есть боевое построение. Вариант А2. Как можно спокойнее и будничнее, ответил я. Сэр, есть предположение, что это за корабли?» «Нет, капитан, идеи нет. Да и какая разница?» С явной досадой в голосе ответил Дюрант. «Нужно закончить начатое. Там, в свалке, больше сотни моих пилотов». На этом командир авианосца просто отключил связь, посчитав разговор оконченным. «Да уж, представляю, что там сейчас творится на штабном канале». «Мистер Джонсон, выводите корабль на позицию по варианту А2», скомандовал я шеф-навигатору. «Оружейные секции провести проверку вооружения!» противообордажной группе занять места по боевому расписанию!» Услышав короткие подтверждения своих приказов, я встал с кресла и подошел к пульту Уилсон. «Агата, а что вы думаете насчет всего этого?» Я старался говорить тихо, хотя в этом не было необходимости. На мостике было достаточно шумно. Отдавали приказы и получали сводки операторы за пультами, Постоянно звучали сигналы разнообразных системных сообщений, и вообще, стоял хороший такой рабочий гомон. «Я думаю, сэр», — так же тихо ответила Уилсон, — «что это огромная ловушка. Эти два лайнера на самом деле линкоры, изначально собранные на верфи так, чтобы изображать пассажирский лайнер. Именно так их и внесли в реестр, и я уверена что и внешне они похожи на лайнер, а вот под фальш-корпусом там боевой корабль». Я понимаю, что это безумное предположение, но, как говорил в древности один великий философ, откиньте невозможное, и то, что останется, будет правдой. и нового объяснения просто нет. Но ведь это означает, у меня неожиданно пересохло в горле. Да, сэр. Это означает, что в этой истории изначально замешано правительство нового валона, и скорее всего такие же лайнеры сейчас громят наш флот в их родной системе, а может уже и рвутся к земле. Я пытался осознать эту мысль. Конечно, сепаратистские настроения нового валона ни для кого не были секретом, но это была история скорее для третьесортных новостных каналов, паразитирующих на теориях заговора и для сетевых баталей диванных аналитиков, а все здравомыслящие люди понимали, насколько выгодно для нового валона существование в рамках Федерации. Огромные как военные, так и гражданские заказы обеспечивали загрузку их судостроительных верфей и промышленных предприятий. Почти 25% офицеров ВКС были новоаволонцами по происхождению. Да что там далеко идти за примерами. Мой Старпом сама была с нового И контр Генри Прайд, также уроженец этой системы. Что теперь, подозревать их в измене? Бред какой-то. Я плюхнулся в капитанское кресло и на автомате развернул на основном дисплее тактическую карту. Надо сосредоточиться. Правильно, сказал Дюрант. «Сначала нужно закончить начатое. Я внимательно изучил диспозицию. Ситуация, естественно, в корне поменялась. Пятый флот в попытке развернуться к новой опасности полностью нарушил строй, и сейчас большая часть поля боя представляла собой жуткую собачью свалку, где перемешалось все. Фрегаты, эсминцы, истребители, корветы, штурмовики, обломки кораблей, аэрозольные облака». И сквозь весь этот хаос, навстречу новой опасности, шел линкор Уильям Шарп. Уж не знаю, ценой каких перегрузок капитан смог сначала остановить километровую тушу гиганта, а потом заставить двигаться в обратном направлении, но он это сделал. И сейчас флагман Пятого флота буквально ломился сквозь кипящие сражения, раздавая во все стороны орудийные залпы и осыпая попадавшихся на пути ракетами. Все, и свои, и чужие корабли, благоразумно шарахались в сторону, от набирающего ход линкора. Все, кроме двух бывших лайнеров, оказавшихся альтаирскими линкорами. Они, напротив, искали встречи с ним, как древние рыцари на поле брани искали себе достойного противника. Но вот в отличие от древних сказаний, в которых обе армии останавливались, чтобы посмотреть на битву своих сильнейших воинов, сейчас сражение и не думало прекращаться. Оправившийся от удара Альтаирский флот, сохранивший 4 из 5 авианосцев и больше половины эсминцев и корветов, бодро контратаковал. Волны штурмовиков и торпедоносцев обрушивались на мечущиеся и потерявшие единый строй, а значит и стройную систему ПКО корабли Федерации. Ситуацию усугубляло то, что половина машин с неутомимого погибла при его атаке линкорами. Они как раз вернулись на авианосец для пополнения боезапаса после штурмовки и стартовать уже не смогли из-за повреждений ангаров и пожаров по всему кораблю. Не сильно лучше обстояли дела и на третьем авианосце, неуязвимом. Неожиданно для себя он оказался вместо глубокого тыла в самой гуще схватки и неудачно поймал несколько торпед с прорвавшихся альтаирских эсминцев. Вдобавок он был атакован авиакрылом одного из новых линкоров. Да, это всего 18 машин, но в отсутствии истребителей прикрытия и они нанесли серьезный урон стартовым ангарам авианосца. На фоне всего этого первая эскадра Прайда сохраняла относительный порядок и методично продавливала свой фланг. Несмотря на позицию в самом ее хвосте, Дартеру явно предстояло вступить в бой. «Сэр, поступил новый полетный план — рассылка с Бостона», — доложил офицер связи. «Вывожу на основной экран». Я некоторое время смотрел на открывшийся план полета с кучей разноцветных стрелок, обозначавших корабли нашей эскадры, и не мог поверить своим глазам. Первой эскадре предписывалось совершить поворот всем вдруг на левый борт и уходить из боя в сторону Дайнекс-5, в глубину Звездной системы. Мысли пошли в галоп. Что это такое? Неужели предательство? Почему Прайд уводит эскадру? Я запросил подтверждение приказа от флот флот-командора Дюранта, и, что странно, оно пришло почти немедленно. Ничего не понимаю. И он тоже в сговоре с Прайдом, что ли? Это уж перебор. «Сэр, разрешите приступать к выполнению нового полетного задания?» Поинтересовался шеф-навигатор. Его вопрос вернул меня к реальности. Времени на раздумья не было. Я или доверяю своему командиру и увожу корабль вместе с эскадрой, или мы остаемся выполнять изначальный приказ. Впрочем, чего тут думать? Субординацию никто не отменял. Выполняйте, мистер Джонсон. Уже через 25 минут вся эскадра полным ходом удалялась прочь от битвы. Дартер все так же шёл замыкающим. К этому времени стали ясны причины ухода. Похоже, контрадмирал адмирал Прайд первым увидел предпосылки того, что стало вскоре очевидно всем. Пятый ударный флот Федерации был разгромлен. Все началось с гибели линкора. Уильям Шарп добрался-таки до альтаирских линкоров и вступил с ними в бой, но вот результат этого маневра оказался плачевным. Да, несколько удачных залпов из 680-мегаваттных орудий главного калибра довольно серьезно повредили один из альтаирских линкоров, но вынужденный сражаться с двумя противниками, которые еще и разошлись широко в стороны, Уильям Шарп очень неудачно сманеврировал и подставил двигатели под удар рельсатрона главного калибра. Осмеевая болванка, весом 140 кг, разогнанная до 6500 метров в секунду, прошила двигательный отсек и взорвала реактор корабля. Вспышка небольшой сверхновой возвестила не только о гибели флагмана, но и о начале окончательного разгрома. Кораблей, способных хоть что-то противопоставить мощи сразу двух линкоров, просто не было. Ввязавшийся в бой фрегат «Токио» оказался буквально растерзан с координированными залпами мощнейших лазерных орудий альтаирцев. Я видел на карте, что несколько эсминцев и корветов смогли выскочить из боя и, набирая скорость, уходили в направлении «Дайнекс-7». Их даже никто не преследовал. Весь Альтаирский флот сосредоточился на добивании остатков третьей эскадры. Хуже всего, дела обстояли у пилотов Москитного флота. Около 200 уцелевших в бою машин, расстрелявших к этому времени весь боезапас, метались между кораблями в поисках авианосца, на который можно сесть. Но из исправных оставался только убегающий вместе с эскадрой Прайда Несокрушимый, по общему каналу посыпались запросы на экстренную посадку, но все они были очень далеко, и чтобы принять наших пилотов, несокрушимому следовало замедлить ход и дождаться их, поставив под угрозу последний исправный авианосец Федерации в этой звездной системе. Тем не менее, пилоты не теряли надежды, и крупная группа спейсеров следовала за авианосцем, как стайка цыплят за наседкой, надеясь, что все-таки капитан сбавит ход и примет их на борт, но они все больше и больше отставали. Истребитель машина шустрая и на небольших дистанциях может разгоняться до огромных скоростей, но невероятные для истребителя 6 остроузлов просто смехотворны для любого крупного корабля в походном режиме. Даже линкоры могут разгоняться на переходах до 50, а эсминцы с корветами так и вовсе без особого труда выдают все 80. Одним словом, шансов догнать уже начавший разгон корабли и кадры у пилотов не было никаких. «Сэр, нас преследуют!» Напряженным голосом доложила стар командор Уилсон. «Четыре корвета и два эсминца. Курс — 1.04. Плюс 6 от плоскости эклиптики. При сохранении текущих показателей разгона будут в зоне поражения через 46 минут». «Это плохо», — подумал я. «Если догонят авианосец, то вынудят его развернуться к ним носом, чтобы уберечь двигатели от попаданий». Корабль продолжит движение прежним курсом, но вот наращивать скорость по понятным причинам не сможет, довольно быстро отстанет от основной эскадры и станет легкой добычей для идущих вслед за загонщиками тяжелых фрегатов, или еще хуже, авианосцев противника. Вот такие погони и есть основная задача легких сил флота, эсминцев и особенно корветов. Последние как раз специально созданы именно под такие задачи. Догнать, заставить развернуться, сбить разгон, не дать уйти гиперпрыжком. На некоторых корветах в этих целях даже ставили небольшие электромагнитные пушки. Ну, как небольшие? Для серьезного корабля. Хотя размером с половину того корвета. Тем не менее, получить из такого орудия 8-килограммовую болванку в двигатель не хотел никто. Именно для разгоняющихся по равномерной траектории кораблей рельсотроны были максимально опасны. Все четыре севших на хвост из кадри корвета относились как раз к классу гончих, тех самых вооруженных электромагнитной пушкой специализированных кораблей преследования. Разворот 180. Полная тяга на двигателе. Скомандовал я лишь потом, поняв, что двигатель-то один, но привычка, как говорится, вторая натура. Ну, меня и так поняли. Оттормаживаемся до 3,5 узлов. Потом отбой тяги. Оружейная секция. Рассчитать торпедный залп. Мне нужно, чтобы эти корветы сбавили ход, а лучше вообще отвернули. Единственный маршевый двигатель Дартера потух почти на 30 секунд, а правый борт 300-метрового корпуса озарился короткими вспышками десятков маневровых двигателей, развернувшими корабль вокруг своей оси. Как только нос с кормой поменялись местами, двигатель снова дал тягу, тормозя несущийся сквозь вакуум эсминец, до приемлемой боевой скорости Капитан, запросил Хейс Мне нужен курс 150 Для уверенного торпедного залпа Да и главным калибром так сподручнее будет бить Принимается Я не стал спорить с начальником оружейной секции Мистер Джонсон, курс 150 Разверните нас чуть боком к нашим гостям Есть курс 150 Скорость 3,5 узла Мистер Хейс, ваш выход Сразу как мимо нас пройдут истребители, начинаем. На экране требовательно замигал значок вызова. Это был флот командира Дюрант. Ну и ясное дело, что командир авианосца обеспокоился странными маневрами своего единственного корабля охранения. Я глубоко вздохнул и ответил на вызов. Что вы задумались, стоп-кап? Без церемонии начал Дюрант. Сэр, нам придется остаться и прикрыть отход. «Если не дать бой, то корветы уже через час догонят несокрушимого и...» «Это не ваша проблема, Старкап!» Перебил меня Дюрант. «Думаете, у меня нет плана на этот счет?» «При всем уважении, сэр, я решил зайти с козырей. Это ваш последний шанс сбросить скорость и принять на борт отставших пилотов. Там больше двух сотен лучших наших ребят, и мне кажется, стоит рискнуть». «Ему кажется». Недовольно проворчал Дюрант, но было заметно, что аргумент достиг цели. «Ладно, Хромов». Обеспечьте мне хотя бы час. И не вздумайте там в героев играть. Сейчас каждый корабль на счету. Есть не играть в героев. Удачи вам, капитан. Конец связи.